Глава 88 Я слышал, что выцветки используют хелхаундов, сказал Феркуди. Ваташи! А я слышал, что вечное пламя васляли. два месяца подряд было синим, отозвался Югертен. Это был долговязый парень, занимавший невысокую позицию. На него мало кто обращал внимание. Кто угодно может заставить огонь гореть синим цветом, отмахнулся Феркуди. Я говорю о хелхаундах! Стажеры всем классом направлялись на еще одно испытание в реальной обстановке. Детали они пока еще не знали. Кип, проспавший по будку, едва успел их догнать до того, как они добрались до действительно опасных кварталов. «Это такие адские плающие псы, сделанные из люксина?» – сомнением переспросила Тея. Они двигались к Нагорному району. Улочки становились все теснее. Кип пытался проследить, кто наблюдает за ними из окружающих домов. Хелхаунды это миф ферк сказал танер мне о них рассказывал человек который не стал болгать подумай сам дубина ты же извлекатель настаивал танер как такое вообще возможно допустим ты сделаешь из красного люксина статую собаки но она ведь ничего не сможет сделать верно «Ну, не знаю наверное не сможет уступил феркуди эти собаки не сделаны из люксина прервал их спор тихий голос «Но они действительно существуют!» Это был инструктор Фиск. Парни притихли, переглядываясь друг с дружкой. Выцветки пропитывают красным люксином собачьи шкуры, шерсть и кожу. Они это делают для практики, прежде чем проделать то же самое с собой. Это очень жестокая вещь. Еще хуже, когда люксин поджигают. Я видел этих тварей своими глазами. Командующий «Железный кулак» На моих глазах прикончил одну из них, когда мы вычищали выцветков после войны ложного призмы. Почтение, которое они питали к командующему после этого сообщения, поднялось еще на несколько пунктов, превратившись в открытое преклонение. «Но если собаку вот так поджечь, разве она не может наброситься на тех, кто это сделал, вместо их врагов?» — спросил Кип. «Мне кажется, она просто обезумеет и начнет кидаться на всех подряд». Инструктор Фиск сплюнул. «Проклятие, молот! Я так и знал, что это будешь ты!» «Что?» — переспросил Кип, который до сих пор не привык к своему новому прозвищу. Инструктор не ответил. Они вышли на небольшую площадь и миновали нескольких грязных торговцев, глядевших с откровенной враждебностью. Вокруг были Тирейские кварталы. Но даже в Кипе эти люди видели не Тирейца, а лишь очередного гвардейского щенка — Когда они пересекли площадь и оказались на следующей улице, инструктор Фиск продолжил. «В цветоизвлечении есть такие аспекты, о которых мы мало говорим с новичками, поскольку потери среди вас и так слишком велики. А после таких разговоров каждый начинает думать, что уж он-то точно особенный, и попробует делать то, что мы не рекомендуем пробовать. Однако вам предстоит стать воинами, и, возможно, скорее, чем нам бы хотелось». Так что вы имеете право знать, что вас ждет впереди. Если до этого чье-то внимание было обращено на что-либо другое, теперь все взгляды обратились к нему. Стажеры собрались вокруг, ловя каждое его слово. Молод прав. Если просто поджечь собаку, она обезумеет. Но магия — это прежде всего воля. «Вы уже знаете, что мы используем волю для всего, что мы делаем, и что воля может покрыть наши ошибки, если длинные волны не до конца совпадают. Есть множество теорий касательно того, как это на самом деле работает. Но говоря в общем, цветомаг может пропитывать работу собственной волей». «То есть создавать големов?» — вставил кто-то. Инструктор Фиск поморщился. «Почти нереально». Судя по его виду, он уже жалел, что пустился в эти объяснения. Он поглядел на девушку, которая сказала про големов. «Вот смотри, Тамера, ты синий монохром. Если ты сделаешь голема, он будет просто сидеть, наслаждаясь своей гармоничной синевой. Зеленый голем будет абсолютно неуправляем, что было доказано десятки раз. Такие создания отвергают все правила и попытки контроля, вплоть до убийства извлекателей» имевших глупости их создать. То есть, чтобы хотя бы попытаться сделать голема, ты должна быть по меньшей мере бихромом, и все равно практически всегда из этого получается жуткая несуразица. Одним словом, возвращаясь к нашему предмету, вы действительно можете применять свою волю в отношении живых существ, в данном случае собак. Обычно те, кто прорвал ореол или собирается это сделать – Сперва экспериментируют на животных, чтобы посмотреть, каким образом им добиться успеха в изменении собственных тел. Хелхаунды представляют собой как раз такую метаморфозу. «Мета... что?» — переспросил кто-то. «Видоизменения!» — ряфнул Феркуди. «Помолчи, а!» — инструктор Фиск продолжал с явной неохотой. «Накачайте пса красным люксином!» «Добавьте к нему достаточно воли, чтобы заставить животное бросаться на ваших врагов, и затем подождите. Это кошмарный, отвратительный вид смерти. Собаки воют от боли и бешенства, вынужденные атаковать, даже когда пламя уже настолько их объяло, что невозможно поверить, что они еще движутся. Если вам когда-либо доведется встретиться с такой тварью, первым делом отрывайте ей ноги, а потом голову. Как правило, этого достаточно». «Как правило...» — переспросил потрясенный Феркуди. «Ну и хватит об этом!» — оборвал инструктор Фиск. «Сегодня нам предстоит самим напрашиваться на неприятности. Как и прежде, имейте в виду, что кто-нибудь из вас может не вернуться домой, а те, кто вернутся, могут вернуться искалеченными. Будучи стажерами, вы можете лишиться шанса поступить в Черную гвардию еще до того, как он вам представится», «Даже если в этом не будет вашей вины». Их словно окатили холодной водой. Возбуждение и интерес предшествующего момента пропали бесследно. «Нам следует ожидать, что местные банды уже прослышали о нашей тренировке на прошлой неделе, а также, что они будут искать возможности с вами поквитаться. Расклад такой. Впереди идут две команды по шесть человек». Пятеро из вас будут черными гвардейцами, шестой – основным цветом. В последней команде будет девять человек. Как всегда, передним придется труднее всего. Тем из вас, кто будет изображать гвардейцев, запрещено извлекать. Цвету извлекать разрешено, но запрещено вступать в схватку. Цвет будет иметь при себе кошелек с четырьмя десятками донаров. Достаточно, чтобы навлечь на вас серьезные проблемы – но недостаточно, чтобы спровоцировать мятеж. По крайней мере, мы на это надеемся. Вдоль маршрута будут расставлены учащиеся старших курсов и несколько действительных гвардейцев. Если вам потребуется помощь, вы можете их позвать, и они помогут. Команда, вызвавшая помощь, считается проигравшей, и все ее участники сдвигаются вниз на три позиции. Тем не менее, черный гвардеец должен уметь понять, когда следует отступить. Вы начнете отсюда. Испытание будет считаться законченным, когда вы пересечете лилейный стебель. Все ясно?» Стажеры закивали. «Первая команда. Тейкип Перекрест и люция, Арам и Рато. Кип, ты будешь цветом». «Почему это Кип будет цветом?» — тут же спросил Арам. «Вот же ублюдок». Скулы инструктора Фиска на мгновение закаменяли, потом он ответил. «Потому что кип медленный. Не считая нашего, нынешнего призму, люди, которых вам предстоит охранять, как правило, будут старше и неповоротливее, чем вы, и хуже по бойцовским качествам. В нашу работу входит понять и принять это, и защищать их, невзирая на их слабости. Тебе достаточно такого объяснения, Арам? Или я должен еще что-то уточнить?» Тот насупился и отвел глаза. Ему досталась неплохая команда, подумал Кип. Из 21 одного стажера, оставшихся на курсе, Перекрест занимал первое место, Т седьмое, Арам одиннадцатое, хотя мог бы быть в первой пятерке, аэрата девятое, хотя заслуживала скорее пятнадцатого. Сам Кип занимал пятнадцатое, должен был быть где-нибудь двадцать третьим, но это к делу не относилось. Напарница Перекреста Люция стояла на двадцать первом месте. Она была умненькой, хорошенькой, симпатичной, с короткими, жесткими волосами, с ногшибательной улыбкой. Но боец из нее был никакой. В ней не было жестокости, тяги к убийству. Сколько бы дополнительных занятий не проводил с ней Перекрест, скорее всего, ей предстояло вылететь на испытаниях в конце следующей недели. «Кип», — сказал Перекрест, — «у тебя будут какие-нибудь предложения?» Кип на мгновение смешавшись поглядел на него, Перекрест в тысячу раз, превосходивший Кипа по всем параметрам, спрашивает у него совета. — Какие у него могут быть предложения? — встрял Арам. — Он, конечно, Гайлова семя, но это еще не значит, что он хотя бы наполовину такой же мозговитый, как его отец. — Нам надо уйти на три квартала к северу, потом подняться на пять кварталов и оттуда уже идти, — быстро проговорил Кип, залившись краской. Перекрест заметил. — Это не такая уж прямая дорога, Кип. «Прямая? Да это сплошные загогулины!» — воскликнула Эрато. «Я не хочу таскаться по этим трещобам дольше, чем это абсолютно необходимо!» Инструктор Фиск вручил Кипу кошелек. «Выступайте, когда будете готовы!» Все подходы к этому маленькому пятачку между домами и городской стеной были узкими и темными. Из каждого проулка за ними следили люди, и было невозможно отличить любопытство в их глазах от враждебности». Детей не было видно, да и женщин не то чтобы много. Очевидно, местные жители уже почуяли надвигающуюся угрозу. «Пошли!» — сказал Арам. «Прямиком на юг. Несколько кварталов, и мы выйдем на основные улицы. Но же!» «Проблема не в расстоянии», — заметил Кип. «Кип, мне нужно услышать что-то более веское», — сказал Перекрест. «Мы должны торопиться. Чем дольше мы здесь стоим, тем больше времени даем...» «Они правы, Кип», — сказала Тея. Тут всего-то пробежать несколько кварталов». «Я согласен с Арамом», — объявил перекрест. «Пошли. Выстраиваемся клином и не даем никому приблизиться к кипу на расстояние удара». Они окружили кипу и пустились рысцой, таща его за собой. Внезапно он остановился. «Я — основной цвет». «Вот именно», — подтвердил Арам. «А поэтому кончай изображать из себя удобную мишень». Все притормозили, переводя взгляды на людей, видневшихся в переулках впереди, на Кипа, который, кажется, внезапно спятил. «И вы должны меня защищать», — продолжал Кип. «Мы это уже выяснили», — нетерпеливо отозвался Перекрест. «Два квартала осталось. Два!» «Мы можем его понести», — предложила Люция. «Тогда мы лишимся двоих бойцов, и это по меньшей мере». Кип — основной цвет. Они — его телохранители». Они должны его защищать. Все очень просто. Вопрос не в том, кто лучше дерется, кто самый умный или занимает более высокое положение. Главное, кто владеет ситуацией. А это был Кип. И он не просто владел ситуацией, он был прав. Поэтому он развернулся и побежал в противоположном направлении. Ему вслед полетели ругательства, настолько жаркие, что уши могли свернуться в трубочку. Но Кип не слушал. Через несколько мгновений ребята снова окружили его. Двигаясь рысцой, их группа вновь миновала задаченного инструктора Фиска и остальных стажеров. «Банды!» — объяснил Кип, когда остальные его догнали. «В первую очередь нас должны волновать тирейские банды. Три квартала на север, и мы окажемся на территории литийцев. Потом выйдем к рынкам, а там есть охрана, которая неважно откуда ты родом. Для них главное, чтобы рядом не шастали большие вооруженные группировки». «Если перескакивать между территориями разных банд, они будут больше следить друг за другом, чем за нами». Он запыхался, было трудно говорить на бегу. «Перекрест. Дай мне твои очки». Тот вручил ему свои синие очки. Кип сперва поднес глазам собственные зеленые и принялся смотреть на беленые и звездкой стены. Набрав зеленый люксин до половины, он перегнал его вправо и принялся извлекать синий, наполняя им левую руку, Он не был готов к результату такого действия. Успокаивающая, холодная рациональность синего врезалась в дикую возбужденность зеленого, словно сшибающиеся ряды атакующей конницы. «Перекрест!» «Давай ты беги первым!» — сказал кип, смаргивая и тряся головой. В висках набухали плотные узлы. Головная боль стремительно разливалась по голове, распространяясь в шею. Усилием воли он постарался разделить два люксина внутри себя — Устье переулка впереди потемнело. Там вдруг обнаружились пять человек, переградив вход. У них в руках были дубинки и цепи. Стажеры сгруппировались впереди кипа, заградив ему обзор. «С дороги! Или пеняйте на себя!» — крикнул перекрест, не замедляя темпа. Головорезы в переулке не сдвинулись с места. «Первый и второй!» — крикнул перекрест, называя свои цели. «Четвертый!» — сказала Люция. «Третий!» — сказал Арам. «Пятый!» — сказала Тея. Кип, разумеется, остался без дела. Первый был самым крупным из бандитов. Толстый, волосатый Громила, занимавший середину переулка. Он стоял набычившись, расставив ноги, уверенный, что детишки сейчас остановятся. Он весил, должно быть, вдвое больше Кипа. Громила поднял дубинку. Перекрест в последнюю секунду, ускорил темп и развернулся, проскальзывая и нанося боковой удар. Сперва он завел левую ногу за правую, а затем нанес правый прямой удар невероятной силы. Такой удар было трудно сделать на скорости даже из стоячего положения, но он обладал несравненной мощью. Кип никогда не видел, чтобы кто-нибудь попробовал применить этот прием на бегу. Тем не менее удар принес впечатляющий результат. Он пришелся толстяку в центр груди, приподнял всю его рыхлую тушу над землей и отбросил назад, словно заряд крупной картечи, выстреленной из пушки». Его занесенная дубинка улетела куда-то в бок, не достигнув цели, а перекрест уже успел снова распрямиться. Вертушка и задний удар ногой без труда занесенной на высоту человеческого роста, и его пятка врезалась в шею номера второго. Тот рухнул, как подкошенный, вдобавок припечатав себя собственной цепью. Тэ немного притормозила перед своим жилистым противником, но ее действия были не менее стремительными. Сделав ложный выпад в сторону его лица, она нанесла ему удар ногой в пах. Когда он инстинктивно согнулся от боли, его лицо с хрустом налетело на ее поднимающееся колено. Люция попыталась завязать схватку с намеченным ею бандитом, но того больше беспокоил перекрест. Стажер перекрещенными руками блокировал его опускающуюся дубинку и попытался перехватить его руки, но тот поспешно их одернул, едва не выронив свое оружие. Впрочем, это было уже неважно. Перекрест сделал ему подсечку, и с воплем упал на мостовую. В одно мгновение Перекрест подскочил и прижал одной ногой его ногу, блокируя ее, а другую поставил на его колено. Стоило ему перенести вес, и бандит в одно мгновение стал бы калекой. Однако Перекрест лишь оглядел поле сражения. Кип даже не заметил, как Араму удалось справиться со своим противником, но тот тоже лежал на земле. Судя по виду остальных, никто из них тоже не собирался продолжать потасовку. Лицо Перекреста... Прорезала широкая улыбка. Дикая, возбужденная, чарующая улыбка мальчишки, который не может поверить, что все, чему его научили, действительно работает, что он действительно стал тем, кем всегда надеялся стать. Кип вдруг увидел, насколько Перекрест еще невинен и ощутил пропасть, разделявшую его самого и этого мальчика, пусть даже и старше его по возрасту. Перекрест проходил воинское обучение, но он еще не стал воином. Из него выйдет превосходный воин, но помимо этого он был добрым человеком. Он не потеряет своих великолепных навыков, но ему предстоит потерять эту радость, когда он увидит, как раскалываются головы, как его друзья пытаются удержать жизнь, вытекающую вместе с кровью из их вспоротых животов, когда услышат судорожные всхлипы и стоны своих врагов, которые никак не могут умереть». «Пойдем дальше!» — скомандовал Перекрест. «Люцея, в следующий раз ты прикрываешь тыл!» «В следующий раз оставьте мне открытым обзор, чтобы я мог стрелять!» — сказал Кип. «Я приготовил люксин!» Они побежали дальше. Кип начинал уставать, но вдруг он осознал, что еще несколько месяцев назад вообще не смог бы пробежать так много, а сейчас держался наравне с остальными. Он по-прежнему будет первым, кто выбьется из сил, но пока что он оставался в игре. В следующем квартале группы, насчитывавшая, наверное, человек десять, попыталась отрезать им путь, но потом с руганью остановилась, увидев, что их отряд уже на территории элитийского влияния. Невероятно, но им удалось пересечь элитийскую территорию без приключений. Надо полагать, местные бандиты просто еще не прослышали о них. К рынку, однако, выходить не стали. Кип не взял в расчет, насколько грозно выглядел их отряд. Если рыночные охранники, как он справедливо предположил, не были рады видеть на своей территории вооруженные банды, еще меньше они бы обрадовались Кипу и его спутникам, поэтому Перекрест снова повернул отряд к югу. — За нами погоня, — сообщила Люция. — Пять-шесть человек в семидесяти шагах. Кип оглянулся и тут же понял, что сделал глупость. Теперь они знают, что ты их заметил, идиот! — Кип, ты знаешь эти районы? — спросил Перекрест. «Увы. Кто-нибудь еще?» — спросил Перекрест. «Говорите быстрее, у меня нехорошее предчувствие». «Я здесь бывал», — отозвался Арам. «Наверное, я смог бы. Идите за мной». Он провел их через несколько кварталов, без приключений, хвала Орхоламу. Экип уже начал думать, что они смогут беспрепятственно добраться до цели. Потом они завернули за угол. Проход, через который они могли бы выйти на большую широкую улицу, был перекрыт воротами, запертыми цепью. Сзади была только узенькая улочка, по которой они пришли и один переулок, отходивший от небольшой площадки между домами. В переулке их, конечно же, поджидали. Человек двадцать. Арам выругался. «Кто-нибудь хочет потерять? Три позиции!» — поинтересовался Кип. Ответом было молчание. Он принял это за «нет». Они были слишком близки к финальному испытанию. Лучше пускай их и забьют, если без этого никак. Но никто не собирался сдаваться просто так. Кип выступил вперед и встал, расставив ноги. «Давайте в полукруг!» — распорядился перекрест. «Я буду впереди! Кип, заберись на этот камень, тебе нужно будет извлекать, пока мы деремся! Остальные не пускайте никого в центр!» Они выстроились, и Кип собрал свою волю. Бандиты уже выбегали из переулка, стиснутые с двух сторон домами. Кип сам не знал, что собирается делать, но обнаружил, что уже набрал в руку большой зеленый шар. Глупо! Если бы он посещал практикумы, то смог бы придумать сотню разных приемов, которые сработали бы лучше, но он знал только это. Ну и что же? Он неотесанный терейский паренек, который ничего не умеет. Сейчас он им задаст. Шар распух до размеров его головы, и Кип с воплем выбросил вперед обе руки. Зеленый люксиновый меч с огромной скоростью рванулся на уровне груди над землей. В кои-то веки Кип не плюхнулся на задницу из-за отдачи. В тесном переулке бандитам было некуда увернуться. Сшибив одного из тех, что бежали впереди, мяч запрыгал взад и вперед, отскакивая от стен. Бандиты хлынули на открытое место, оставив пять или десять человек лежать на земле. Кип вытянул вторую руку, собирая синий люксин, в острие копья и готовился пронзить им противников. «Нет, их нельзя убивать». Сквозь буйство зеленого прорезался голос синей рациональности, и Кип заколебался. Он едва не потерял концентрацию, а вместе с ней и люксин, но вовремя опомнился. Бац! Бац! Бац! Он принялся стрелять по атакующим маленькими синими шариками, низко целясь в ноги. Один бандит попытался перепрыгнуть снаряд, но все же столкнулся с ним в воздухе и шмякнулся навзничь на мостовую. Несколько человек получили шариками по коленям. От удара шарики разлетались на стеклянистые осколки, рассекавшие их одежду. Для обычных уличных головорезов... Это было слишком. Как раз в тот момент, когда они сократили расстояние настолько, что Кипова магия могла бы оказаться бесполезной, и численный перевес обеспечил бы им победу, их атака захлебнулась. Бандиты бросились на утек, даже не задержавшись, чтобы помочь своим раненым». Поспешно нацепив зеленые очки, «Идиот!» он забыл их надеть перед схваткой. Кип заново набрал зеленого люксина, сформировал в ладонях шар и продолжал стоять, держа его в руках и стараясь выглядеть как можно более угрожающе. Один за другим изувеченные бандиты поднимались на ноги и покидали поле боя вслед за своими товарищами. В конце проулка, однако, Кип увидел фигуру какого-то человека в сумраке между зданиями. Стоя отдельно от других... Он поднимал что-то на уровень глаз, целясь между ковылявшими по проулку ранеными. «Кип, это было потрясающе!» — воскликнула Люция, хлопнув его по плечу. Ее улыбка была озорной, но полной восторга. «Я никогда...» — в проулке что-то вспыхнуло. Откуда-то появилось облачко белого дыма, освещенное сзади. Как раз в тот момент, когда Люция шагнула вперед, заслонив Кипу обзор. Кипу на лицо плеснуло что-то теплое, залило глаза... Он выронил свой зеленый шар. Люция всем весом навалилась на него, и уже в тот момент, когда их тела соприкоснулись, за долю секунды он понял, что произошло что-то ужасно неправильное. Они упали вместе. Кип подхватил ее так, что девушка оказалась в его объятиях. Половина ее шеи была вырвана мушкетной пулей. Ее тело, еще не осознавшее, что смерть является неизбежным завершением, продолжало качать, качать, качать кровь. Они лежали, не двигаясь. Кто-то завизжал. Перекрест в кои-то веки не знал, что делать. В отчаянии он вытащил Люцию из рук Кипа и обнял ее сам. Через две минуты прибыли черные гвардейцы. Зазвучали приказы выяснения вопроса, на которые Кип был вынужден безучастно отвечать. Получив самое приблизительное описание, гвардейцы бросились в переулок в надежде задержать убийцу. Кип пребывал в оцепенении. Кто-то дал ему полотенце и наспех вытер кровь с его лица. Он стоял, держа в руках окровавленное полотенце, безвольный, не понимающий, что делать дальше. Он посмотрел на Перекреста. Тот по-прежнему стискивал тело Люции. По его лицу катились слезы, и Кип понял, что Перекрест ее по-настоящему любил. Да смилуется над нами, Орхолам. У Кипа в голове крутилась одна и та же глупейшая мысль. А ведь я даже не слышал выстрела. Я просто... «Ничего не услышал».